глава 16. Как вы наверняка догадываетесь, после праздников я почти с радостью покинула высокие ели. Мамочка то и дело зажимала меня в углу с мистическими разговорами. Филя и Майлз непрерывно огрызались друг на друга, а папа норовил увильнуть при малейшей возможности. Я будто в сумасшедший дом попала. Я поняла, что при жизни Гарри у вменяемых членов моей семьи, мама к ним не относится, имелась общая цель. Им было против кого объединиться, сплотить усилия. Глядя на него, все могли закатить глаза. «Да», — подумала я с облегчением, возвращаясь в коттедж, «надо же, как необычно. Можно сказать, что в последние пару дней мне почти, почти стало его не хватать». Шины захрустели по гравиевой дорожке. Я обогнула большой дом, вглядываясь в темные окна со средниками в поисках признаков жизни. Так, ничего не увидев, проехала по конюшенному двору и окольной дорожкой выехала к коттеджу. Внутри был жуткий холод. Как только я вошла, в лицо ударил сырой воздух. Дом словно упрекал меня за то, что им так долго пренебрегали. Мне срочно нужно было в магазин. Пополнить запасы в чулане, но я знала, что вернуться в эти арктические условия будет просто нестерпимо. Так что я принялась носиться по дому и включать обогреватели. Потом взяла дрова из-под маленького навеса на улице и попыталась растопить камин. И только мне удалось разжечь огонь с помощью кусочка газеты, как зазвонил телефон. Я вырогалась, бросила газету, которая тут же вспыхнула и прогорела, и потянулась к трубке, не снимая перчаток. Алло? А, вы вернулись. Я узнала тягучий выговор Анна был. Да, только что вошла. Превосходно. Понимаете, отец Марты до сих пор при смерти, будь он проклят, и у меня дел по горло. Так вот я подумала, не окажете ли вы мне услугу и не сбегаете в магазин? Я торопела и секунду молчала. Понимаете, утром у меня самолёт, возвращаюсь в Штаты побыть с моими родителями. Ура, аллилуйя. Дом полный разгром, дети шныряют как ненормальные. По-моему, пока меня не было, у них окончательно снесло крышу. Так вы не прочь, Фрозия, я буду так благодарна. В её голосе появились противные ноющие нотки. "Ладно", поколебавшись, произнесла я. "Я всё равно собиралась за покупками, так что, потрясающе". Раздался щелчок, и до меня дошло, что она повесила трубку. Я шарашно пялилась на свой телефон, потом начала тихо закипать. "Значит, теперь ты стала посудомойкой и девочкой на побегушках, да, Арозе? Как же твоё обещание больше не быть слабовольной мямлей? И ничего не изменилось". Чтобы усмирить гнев, я пару раз глубоко вздохнула, как нас учили на предродовых курсах, так и знала, что когда-нибудь они мне пригодятся. Проверила, что камин разгорелся, взяла маленькую ручку Аивы в перчатки в свою руку и с мрачным видом пошла по дорожке к дому. Она явно следила за мной из окна, потому что как только я подошла, дверь чёрного хода открылась. Наконец-то. Она высокомерно помахала у меня перед носом листком бумаги. Я поборола желание ляпнуть ей о миссис Дабер. Неужели так уж необходимо быть настолько противной? Я с интересом взглянула на неё. Сегодня у неё был особенно юный и невинный вид, будто она проклята. С головы до ног кадетая в нежные, как шерсть котёнка, кашемировый ансамбль из легинсов и кофточки. Кашемир облегал её тоненькую фигурку, и казалось, что вся она состоит из мягких, бесшовных серых изгибов. Ее можно было бы отнести к исключительным природным красотам. И вот я в старой телогрейке, фетровой шляпе и с младенцем в охапку, задыхающаяся после тяжелого подъема на холм, вполне сошла бы за историческую развалину. Интересно, она моложе меня? Я улыбнулась, как мне показалось, исполненной благородством улыбкой. «Спасибо, Анабелл», — пробормотала я, взяв у нее список. Надеюсь, она поняла, что пусть я и засохшая старая кошелка, но с возрастом хотя бы научилась хорошим манерам. Роза, вы случайно не знаете, дают ли детям сладости? Вы понимаете, в них сплошные пищевые красители, конфеты и так далее. Нет, не думаю, разве что я пару раз покупала им конфеты в деревенском магазине. Так вот, прошу вас, не пару раз, не вообще никогда ничего им не покупайте, Рози. От этого они становятся совершенно бешеными и неконтролируемыми. «На будущее. Давайте им только сырую морковку, в крайнем случае диетический батончик мюсли. Все, что есть в списке, можно купить в деревне. Но если чего-то не будет, в Сайрен Сестере есть Уэйт Роуз». Я пробежала список глазами. Меня так и подмывало сказать, куда она может засунуть свою сырую морковку, но я героически совладала с собой. «Ага, размечталась». Дролиной чай, экологически чистый овес, свежевыжатый апельсиновый сок, рогалики. Вот уж не думаю, что у миссис Ферфакс найдутся такие деликатесы. Вок, хелло, харпер, суда, необходимые в домашнем хозяйстве вещи, настолько необходимые, что надо было срочно меня дергать. Кедровые орехи, презервативы. Я резко подняла голову. Ее темные глаза обуравили меня. Если вы не возражаете про Мурлы Калана... «У нас кончились, а мы не скоро увидимся. А вот пятьдесят фунтов должно на все хватить. Большое спасибо». И с этими словами она очень любезно захлопнула дверь прямо у меня перед носом. Минуту я пялилась на орнамент на двери, потом повернулась совершенно ошарашенная и вернулась по тропинке к машине. «Ничего себе, это уж слишком. Я никогда в жизни не покупала презервативы, тем более для кого-то еще». И вообще единственный раз, когда презервативы появлялись в моей жизни ненадолго за то, как было весело, случился много лет назад, когда они и назывались по-другому. Ну ладно, подумала я, пристёгивая Айва на его сиденье, могло быть и хуже. Вдруг бы она заказала крем от геморрой. Хотя, не думаю, такая фифа, как Аннабелл, скорее бы умерла, чем призналась, что у неё геморрой. Одна из привилегий бездетных, наверное. Как странно размышляла я, колеся по заснеженным дорожкам. Готова поклясться, в ее глазах было торжество, когда я читала этот ее список. Что-то вроде «О, да, дорогуша, именно этим мы сегодня и займемся, поняла?» Несамодовольная ухмылочка. Какого черта ей доказывать мне, что они с мужем такие однолюбы? Я вздохнула и свернула на стоянку супермаркета, присоединившись к длинной очереди простых смертных, которые слыхом не слыхивали о Кашемире и готовились протиснуться в и без того переполненный магазин. Магазин не работал 2 дня, а теперь напоминал сектор газа. Покупатели шли по проходу тремя рядами, сражаясь с локтями и тележками, но я смирилась с неизбежным и стала опихаться не хуже других. Наконец я вывалилась наружу, измученная, но довольная. В одной руке тащила сияющего Ваева, который всегда обожал потасовки, в другой 4 пинты свежевыжатого сока, а в зубах пакет со свежим инжиром, черносливами и овсянкой. «У этой женщины или серьезные проблемы с кишечником, или таковые намечаются», — решила я, бесцеремонно шевырнув все эти причиндалы на переднее сиденье. То, без чего она была, не было бы денег на экологически чистую овсянку я приобрела в количестве... Постойте, сколько же их в этой самой красивой упаковке, которую я, несколько смущаясь, выбрала из множества. В количестве двенадцати черт бы побрал эту семейку штук... в единственной попавшейся мне по дороге аптеке. Между прочим, рискуя собственной репутацией, так как обслужил меня никто иной, как Ленни, сынок миссис Эбат из деревенского магазина. А я, мирно посапывая на детском сиденье, я я побежала в аптеку, чтобы раздобыть самые деликатные предметы из списка. Свернув на подъезд к Варлингсу, я ловко обогнула дом со стороны и припарковалась у кухонной двери. День был удивительно ясный, но морозный, и, если не считать клубящихся облаков с востока, небо было чистое и синее, темно-зеленые деревенские просторы не замутнены дымкой. Может, дети играют в саду? Мне так хотелось их увидеть. Я вышла из машины, и в дверях черного хода появилась Вера. Она засеменила ко мне и ласково меня поцеловала. С Рождеством, милочка, и спасибо большое за мыло и такой чудесный подарок. «С рождеством, Вера, дети здесь?» — спросила я, заглядывая в окна, пока она помогала мне разобрать покупки. С тех пор, как она вернулась, не отходит от телевизора, — ответила она, мотнув головой назад. Она купила им целую кучу видеофильмов, и так они и сидят. Говорит, что это обучающие фильмы, но на самом деле ей просто не хочется, чтобы они бегали и шумели. «Можно заглянуть и поздороваться с детьми?» «Не нарывайся, уточка». Она злая как собака какой-то её ролик опять отказались показывать по телевизору всё утро висит на телефоне и понасёт их на чём свет стоит бесится и орёт ты бы её видела попросила меня передать тебе чтобы ты оставила покупки за дверью так и сказала не обижайся да уж угрома проговорила я ой она оставила тебе 5 фунтов что вера можешь передать ей чтобы Конечно, милочка Вера торопливо запихнула деньги обратно в карман. Но утром она уедет, лучше ее не трогать. Ты права, Вера, — проговорила я, обняв ее, — она того не стоит. Когда мы с Аевой вернулись, коттедж прогрелся, и низкое солнце проникало через стекла и заливало света малоскутное покрывало на диване. Я подбросила полено в огонь, и комната наполнилась розовым светом. «Ну что, Аева, — сказала я, — когда мы уселись на диван и устроили поздний обед-пикник с бутербродами с ветчиной, чипсами и мандаринами. Еще один год. Да, серьезным видом кивнул он. И скоро Новый год, ты знаешь?» «Да, знаю, — кивнул он, не имея ни малейшего понятия, о чем я толкую, но радуясь, что может поддержать разговор. Может, стоит пойти на вечеринку, танцевать до рассвета?» «Не знаю, мамочка», — угрюмый ответил он, оторвал кусок жира с ветчины и заботливо положил его мне на коленку. «Вот я не знаю», — вздохнула я, «но что плохого, если у нас будут гости?» Я вытерла колено и выглянула в окно. Еще один год, и мне почему-то не хотелось встречать его в одиночестве. Можно, конечно, позвать Алекса, он умудрился дозвониться до меня в дом родителей на второй день Рождества, и ясно дал понять... что хотел бы провести Новый год со мной. Извини, что беспокоил в праздники, любовь моя. Но мне хотелось извиниться за то, что я так на тебя накинулся. Надеюсь, тебе было не очень неловко перед Джоссом и она был. Что я могу поделать, если схожу с ума от желания к тебе? Я усмехнулась. Её безостенчивая сексуальность меня обезоруживала. Контролируй себя, Алекс, что же ещё? сурово ответила я. Да, но понимаешь ли, я не могу, в том-то и проблема. Знаешь, что, не планирую ничего на Новый год. Начнём с того, на чём остановились, о'кей? Давай встретимся в менее головокружительный день года, Алекс. Ты боишься, что рядом со мной не сможешь себя контролировать? О, боже, это так захватывающе. Ты боишься потерять голову. Стоит лишь вдохнуть мой мужественный аромат, и ты станешь воском в моих руках. Я рассмеялась и заверила его, что он ошибается. но если я вдруг резко передумаю, то позвоню и немедленно подамся его мужскому обаянию. Только так мне удалось от него отделаться. Нет уж, подумала я, глядя на темнеющее небо за окном, ни к чему мне такие бодренькие, прямолинейные, обаятельные кавалеры, как Алекс. По крайней мере, не сейчас. Вот в январе, когда начнется Новый год, кто знает, что я буду чувствовать. А сейчас, в конце старого, мне хочется видеть только друзей. Старых друзей. Может, пригласить на ужины Элис и Майка и Филлис с Майлзом? Да, почему бы и нет? Я импульсивно потянулась к телефону и набрала номер Элис. Алло, у неё был грустный голос. Элис, это я, счастливого Рождества. Рози воскликнула она. Дорогая, как хорошо, что ты позвонила. Тебя тоже с Рождеством. Я пыталась до тебя дозвониться. Я была у мамы с папой. Так я и подумала. Кошмар. Более-менее, Рози, послушай, вы не слишком заскучаете, если я приглашу вас на ужин. И Филлис Мэйлзом тоже. О, Рози, как мило, но Майкл уже приглашён на вечеринку, корпоративный праздник в Челтенхэме. И, кстати, совсем рядом с твоим домом. А ты не пойдёшь? Ну, меня пригласили, конечно. Только ты попробуй найти няню в Новый год. Не думаешь, мне хочется улыбиться, как и дётки, и отплясывать с коллегами Майкла. Чтобы симпатичные молоденькие секретарши шушукались. «О, Боже, она куда толще и куда хуже одета, чем мы думали. Нет уж, спасибо. Яйцо в мешочек, тост и тихий домашний вечер в компании Клаева Джеймса. Мне больше ничего не нужно. Тогда тем более приезжай и девочек привози», — с сомнением добавила я, понимая, что мне негде будет их уложить. «И где они будут ночевать? На крыше?» «Нет, милая, нам обеим известно, что этот коттедж непригоден для жизни. И, между прочим, я понимаю, что ты желаешь всем добра и хочешь, чтобы все твои любимые люди любили друг друга. Но мы с твоей сестрой, видит Бог, никогда не были закадычными подружками. Рядом с ней я всегда чувствую себя неряшливой школьницей. Такая уж она лощеная, правильная, идеальная, как яблочный пирожок». Мне вечно кажется, что она смотрит на меня свысока, потому что я грязнуля, и у меня все время беспорядок, и не знаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Нет, обиженно бросила я, прекрасно понимая, о чем она говорит. Я устала, вздохнула. Ладно, может, ты и права, и я тоже проведу вечер наедине с Клаевым. Новый год в обществе Фили и Мелза не лучшая перспектива, у них в последнее время не ладится». Не хочешь ли ты сказать, что в пряничном королевстве настали трудные времена, саркастически заметила Элис. Извини, извини, торопливо добавила она. Я не хотела. Знаешь что, давай пообещаем друг другу напиться в хлам, и если к полуночи нас не сташнит ведёрко, мы созвонимся, спьяну поболтаем по душам на самые проникновенные темы, а потом исполним за дружбу прежних дней в собственной обработке. Договорились? замётана